Глава тридцать третья По руке пробежал холодок, будто ледяные щупальца собрались было ужалить, вцепились, но тут же отпрянули и затихли, оставляя после себя морозные следы. Летающий дом тряхнул пыльным подоконником, чихнул закрытыми ставнями, а потом медленно, будто в зевоте, открыл входную дверь. опускаться дом не будет?» Я повернулась к Карсу, который с таким же любопытством наблюдал за пробуждением летающего дома. Не знаю, как жнец, но такие летающие жилища я вживую никогда не видела. Даже гомункул с гномом притихли. Пока не признает тебя своей, даже близко не подпустит. «Тогда почему дверь открыл?» «Так вдруг хозяева?» Я посмотрела на мага, которого до сих пор таскал с собой жнец, и оглянулась по сторонам. «Не думаешь, что мы привлекаем внимание?» «Я всегда привлекаю внимание. Арс — само стеснение. А если ты беспокоишься насчет мага, то его никто не видит. Быстро же ты обеспокоилась, мы уже здесь столько времени!» «Да есть у меня о чем побеспокоиться!» Я посмотрела наверх. «Как ты думаешь, если это дом настоящих родителей, то что нужно сделать, чтобы попасть внутрь?» «Феи темные, сила темная. Ритуалы и способы у них такие же», — рассуждал вслух жнец. «Тебе доступен только этот шнурок. Попробуй капнуть на него каплей крови». «Поможет?» «А я откуда знаю? Но это единственный контакт с домом!» Морфий с готовностью достал иголку и повертел у меня перед носом. «Гномы, хозяйственные ребята, давай сделку, я тебе палец уколю, а ты в теле Нуби!» «Никаких сделок!» — воскликнула я. «Хватит мне одной, после которой объявление о помолвке трубит на весь мир!» Морфи пожал плечами, будто просто был обязан использовать шанс, хоть многого и не ждал. Покосился с опаской ножница и повернулся к дому с жутко умным видом. Гамункул же работу мысли не изображал, а просто подпрыгнул, вцепился в шнурок и подтянулся вверх, помахав мне уже на перекладине. ловко спрыгнул на ступени перед открытой дверью и с видом победителя подбоченился вуаля и тут дверь так ему дала вуаля что он с переворотом слетел со ступеней пересчитав каждую подбородком у, -у дом то с чувством юмора никуда не деться касс делись кровушкой не будь жадиной Арсу явно понравился полет рая. Он с таким умилением смотрел, как тот потирает ушибленные бока, что я лишний раз убедилась. У него черное чувство юмора, впрочем, как и у дома. Вот сейчас капну, и что случится? С кровью дела в магическом мире не шутки. Но разве есть другой способ попасть вверх? Тогда вон сомнения. «Поехали!» Достала ключи от квартиры, на которых висел старый брелок, подаренный фавелом, и ткнула в подушечку пальца. Шнурок впитал каплю крови, как губка, мне даже показалось, с причмокивающим звуком. А потом ступени стали прибавляться одна за другой, пока не добрались до самой земли. «Ты прав, Арс!» восхитилась я. «Я всегда прав», — спокойно заметил жнец. А вот улыбка выдала, приятно от доброго слова, даже посланнику самой смерти. «Такой застенчивый!» — притворно удивилась я, на что Арс польщенно склонил голову. Я развернулась к лестнице, понимая, что встреча неизбежна, и посмотрела вверх на входную дверь. Неужели, если бы дома был кто-нибудь, то не услышал бы шума? Или как гремели ставни? Открылась дверь? Живы ли мои родители? Ведь Арс говорил, что всех черных фей истребили. — Ты не сможешь пойти за мной? — обернулась, занеся над ступенькой ногу. — Я? — тут же с готовностью отозвался Морфий. На что хмурый гомункул показал гному на свою спину и показательно поморщился. «Не советую», — перевела взгляд ножница, который едва заметно качнул головой. «Только тебя допустит дом, больше никого». И посмотрел так грустно вверх, будто уже знал, что там меня ждет. Предчувствие ни о чем хорошем не говорило, все казалось слишком ясным, а еще внутри все будто переворачивалось, очень знакомое и в то же время непривычное ощущение. И только спустя некоторое время я поняла, что такие же чувства испытываю, когда превращаюсь с красотки в толстушку и обратно. Неужели время подошло? Впрочем, ничего удивительного, пока мы тут по мирам скачем. Хорошо, что я здесь в образе гномини и никак не пугаю местных своими преображениями. С них и так достаточно колоритной парочки гомункула и гнома, которые то и дело поддевали друг друга колкими шуточками. Я преодолевала ступеньку за ступенькой все медленнее, мысленно готовя себя к любому исходу ситуации. И меньшее, что я ждала, так это, встав на пороге, увидеть своих приемных родителей, погруженных в домашние хлопоты. «Арс!» — тихо позвала я. Родители даже не отреагировали на звук от входной двери. Папа продолжал собирать крошки со стола рукой, а мама лезла в какой-то шкафчик. «Что там?» — поднял голову вверх жнец. «Мои... мои родители!» Это даже звучало дико. А потом я поняла, что надо уточнить. «Приемные!» «И они меня не слышат!» Хотя, кладя руку на сердце, таковыми я их не считала. Я протянула руку вперед и натолкнулась на упругую преграду. Тут же родители повернулись, будто это вторжение услышали, но смотрели, будто сквозь меня. «Тут преграда!» «Они меня не видят, но чувствуют прикосновение к невидимой стене!» — крикнула я вниз. «Как они здесь оказались?» Арс на секунду задумчиво нахмурился, после чего его лицо просветлело от понимания. Кас, присмотрись внимательней! Это точно твои приемные родители? Может, делают то, что твои никогда бы не сделали или не смогли?» Я ещё не понимала, на что намекает жнец, но советом воспользовалась, потому что разобраться в ситуации было просто необходимо. Я присмотрелась к отцу, который взял планшет в руки и начал что-то показывать на нём маме. И тут я поймала нестыковку. «Папа ничего не видит на экране без очков и отказывается от магической корректировки!» «В маме тоже есть странности?» – довольно спросил Арс. А мне уже не терпелось узнать, в чем же дело, поэтому я поспешила оценить поведение мамы. И долго не могла заметить ничего существенного, пока она не села на диван и не скрестила ноги, закинув одну на другую. Из-за больного колена мама уже как два года не могла проделать подобное нехитрое движение. «Значит, это не они!» «Тогда кто?» Я еще раз попробовала дотронуться до преграды и снова потревожила покой пары внутри. «Арс, это такая же история, как и со мной? Я вижу на месте настоящих родителей темных фей тех, кого люблю?» «Возможно, но есть еще один вариант». «Для этого тебе нужно проверить, закрыли ли они себя сами в доме, или кто-то о них позаботился», — высказал предположение женец, задирая голову вверх. Судя по выражению его лица, он бы с удовольствием сейчас оказался бы рядом и поучаствовал, но не мог. Все-таки не все подвластно жрецу смерти. Пока не настал час темных фей, Арс в их дом попасть не может». Нужно поставить себе на заметку. Так, на всякий случай. И как это проверить? Было чудно, что, находясь так близко в домике, меня совсем не слышно. Тебе не понравится? Криво усмехнулся Арс. Опять кровь? Так темные феи, пожал плечами мужчина. Как ни крути. И что надо сделать? Капнуть? Здесь уже больше. Нужно порезать ладонь и прислонить к преграде. Если начнет затаскивать внутрь, значит, это твои родители сами закрыли себя. Если зашипит, обожжет, то кто-то другой запер их там». Провела острием брелока по открытой ладони и сделала алую полосу. Приложила к невидимой стене, пока не передумала, и та стала втягивать меня внутрь.